Глава четвёртая. В паутине теней. Сердце дракона. Сантьяго. Катарина была в бешенстве. Даже с другого конца замка я ощущал её злость и негодование. С каждой секунды эмоции красавицы становились ярче и сильнее. А ведь поначалу она отреагировала довольно сдержанно, даже выслушала меня, хоть и пошипела для виду. И от этой тихой покорности судьбе хотелось выйти раненым зверем. Лишь сейчас, когда по замку волнами растекались штормовые всполохи её эмоций, я узнавал свою огненную ведьму. Спыльчивую, упрямую, способную перевернуть мир для достижения цели. Катарина наконец-то оживала и выползала из скорлупы, в которую спряталась после несчастного случая. «Хороший знак. Значит, не всё потеряно. Моя девочка ещё способна сражаться. Нужна лишь мощная встряска». «Хозяин?» — из-за поворота тенью выскользнула Тефалия. Леди Мора отказалась от ужина. «Она передумает», — усмехнулся, вспомнив, как эта залющая кошка угрожала кинуть у меня корзинкой с конфетами. «Раньше у меня бы летели не только конфеты». Катарину никогда не останавливала разница в силе и статусах. Ведьма, которую я знал и любил больше жизни, скорее разнесла бы храм, чем позволила похитить себя. «Прикажете повторно предложить ей ужин?» — уточнила Тифа. Я бегло просканировал эмоции красавицы, прикидывая, сколько времени ей потребуется, чтобы успокоиться и принять случившееся. Пока шторм только набирал обороты, но я сомневался, что она сможет долго злиться. Слишком устала с дороги и отвыкла от ярких эмоций. «Наведайся к ней через час. Моей жене нужно немного отдохнуть и побыть одной». Как прикажете, хозяин. Едва горничная скрылась за поворотом, по коридору скользнули длинные тонкие тени, напоминающие лапы огромного паука, намек, что терпение моего дорогого гостя не безгранично. Иду, иду, усмехнулся я, направившись к своему кабинету. Но неожиданно по замку пролетела новая волна негодования и злости. Кажется, я немного недооценил запал Катарина. Тень наставника мигом перебралась на потолок, и по коридору растеклось отражение огромной паутины. Файсаль также засёк эмоции моей ведьмочки и принялся с любопытством их изучать. Что ж, будет интересно послушать его вердикт. В конце концов, ради этого он здесь. До кабинета оставалось всего ничего, и чем ближе я подходил, тем плотнее становилась теневая паутина, раскинувшаяся по стенам, полу и потолку. Магия Файсали растекалась по замку, словно сумеречная тень, оплетая его своими ментальными нитями и жадно считывая чужие чувства и эмоции. Но пока я был спокоен. Знал, что на запретную территорию наставник не полезет. Мы сразу оговорили рамки его вмешательства. «Приветствую хранителя ночи», — почтительно произнёс я, проскользнув в кабинет. «Здесь царил полумрак». Наставник оставил зажжёнными несколько свечей и запрятался в дальний угол, накинув на комнату свои сети. Одним словом, паук. «Она оживает!» Тишину разбил скрипучий смех Дагмана. А через миг по стене скользнул Файсаль. Тень закончила сбор информации и вернулась к хозяину. «Ты был прав. Я подошёл к бару и достал бутыль драконьего рома. Мысли о том, что подвергаю Катарину опасности, втягивая в сложнейшее расследование, рвали душу на части. Но Дагман сразу предупредил, если я сам достану пламя, она будет до конца жизни чувствовать себя обязанной. Да и артефакт не всесилен. Когда Макс смиряется с потерей искры, амулет может и вовсе не сработать. И тогда вместо любимой женщины мне достанется лишь её тень. А этого нельзя допустить». Хватит и того, что она не верит в мои чувства, считая их следствием приворота. Я не раз объяснял, что у меня абсолютная устойчивость к любым ментальным арканам и любовным проклятиям, а татуировка пары настоящая, но ведьмочку было не переубедить. Наши знаки пары проступили с опозданием. Через два дня после того, как помощница Катарина случайно разбила этот проклятый жирический артефакт а моя красавица не успела накрыть нас полноценной защитой. Я успел. Только кому это интересно? Ведь упрямица уже всё для себя решила. Если бы не потеря искры, она и сама бы поняла свою ошибку, не сумев снять несуществующее проклятие. Но несчастные случаи перечеркнул всё. «Я всегда прав», — сверкнул жёлтыми глазищами Дагман. Его тень, Файсаль, тем временем приняла облик живого паука и уютно устроилась в верхнем углу. Странно, что наставник не забрался туда же, а предпочёл кресло-качалку. «Мне претит мысль, что придётся рисковать любимой женщиной», ответил, плеснув в бокал немного Рома. «У тебя нет выбора. Ей нужна эмоциональная встряска. И это расследование». «Дай Катарине снова проявить себя в деле». И вполне возможно, пламя даже не понадобится. «Думаешь?» «Пока лишь предполагаю», — пожал плечами Догман. «Ты же запретил мне лезть под её щиты. Но если позволишь...» «Нет», — отрезал я. «Никакого стороннего вмешательства. Катарина мне этого никогда не простит». «Как прикажешь. Кстати, она почти успокоилась». Задумчиво протянул наставник, достав из Хьюмидора урочью сигару. «Ещё немного, и сможете нормально поговорить». «Надеюсь». «Леди Ливиер, боец», — неожиданно рассмеялся паук. Занялась медитацией, ищет восстановить пытается. «Прекрасно, Ее помощь будет очень кстати. Я не лукавил, говоря, что Катарина лучшая в своём деле. Раньше мы прекрасно работали в паре. Пора тряхнуть стариной и вытянуть кого-то из затянувшейся печали. «Кстати, это звезда столичных новостей!» Дагман протянул мне мак-планшет. На экране красовалась наша с Катариной фотография из храма и провокационная надпись. «Сенсация!» — леди Левиэр выкрали прямо во время брачной церемонии. «Вы переплюнули даже известие о смерти мафиози Карло Верконти. «На это и был расчёт», — устало ответил я, пролистывая статьи. Заголовки были один бредовее другого, но в целом свою роль репортеры отыграли на отлично. Не зря я запустил парочку слухов и заманил этих стервятников в засаду у храма. Фотографии вышли что надо. Прекрасная дева в белоснежном платье и чудовище, похитившее её со свадьбы. Практически классика. Осталось только уговорить Катарину подыграть мне и уехать из столицы на время медового месяца. А затем вернёмся под видом очень дальних родственников господина Верконте и начнём расследование. «Все ждут реакцию семейства Левиер», — добавил Дагман, забирая планшет. «Зря, скандала не будет». «Новость о свадьбе Катарина мне сообщила её матушка». Леди Габриэль прислала фотокарточку из свадебного салона и адрес храма, в котором пройдёт венчание. Увидев, как моя красавица готовится соединить жизнь с другим, я едва сдержался, чтобы немедленно вызвать Луиса на дуэль. И дело было не только в моих чувствах. Проклятый сопляк решил воспользоваться ситуацией и сломленным состоянием Катарин. А этого я допустить не мог. К счастью, и её родители были против этого брака. Правда, Мигель Левиэр до последнего сомневался и считал, что его дочь должна сама во всём разобраться. Но мне удалось убедить старика в серьёзности моих намерений. Я с честью прошёл проверку на артефакте правды. И старый вояка одобрил похищение Катарина прямо с церемонии. Хоть и пообещал достать меня из-под земли, если обижу его принцессу. Давить на Катарину или делать что-либо против её воли никто не собирался но издаваться сдаваться я не планировал, о чем откровенно и сообщил Мигелю. Расследований и пламени пришлось умолчать, но я поклялся, что сделаю всё, чтобы вернуть Катарине тени и желание жить. А ещё хотелось доказать и убедить её, что наша истинность не связана с артефактом и жреческой магией. У теневиков знаки пары проступали только после того, как оба мага осознавали свои чувства друг к другу. Поэтому татуировка на руке Катарина говорила о многом. Как и то, что она не исчезла за эти полгода. «Тебе придётся очень постараться, чтобы она простила тебе похищение», — фыркнул Дагман. Леди полностью успокоилась и готовится к глухой обороне. «Это было ожидаемо», — криво усмехнулся я. «Будет сложно, но расскажи я всё заранее, Катарина никогда бы не согласилась поучаствовать в расследовании». За последние месяцы она слишком ушла в себя и практически опустила руки. Смотреть на это было невыносимо, но упрямая ведьма меня близко не подпускала. Отказываясь от любой помощи, вбила себе в голову, что никто не сможет полюбить обезличенного мага, а мои чувства и вовсе навеяны приворотом. «Ты всё сделал правильно», — неожиданно произнёс Дагман. «А правду расскажешь позже, когда она будет готова её услышать». «Уверен, родители девушки тебя поддержат, и после возвращения тени вы все будете вспоминать этот случай с улыбкой». «Это пророчество?» С надеждой уточнил, вспомнив о скрытых талантах наставника. «Жизненный опыт», — поправил меня Паук. «Я слишком хорошо знаю, каково это — смотреть на землю и не видеть собственной тени». «Не чувствовать второй постаси и понимать, что ты лишился не только верного спутника и защитника, а отчасти души». Файсаль качнулся на паутине и, уменьшившись в размерах, спустился вниз, прямо на плечо Дагмана. «В некотором плане мне было намного проще, чем Катарине», — продолжил маг. «О моём позоре никто не знал. Меня просто считали мёртвым» а я прятался в трущобах старого города под чужим именем, по капле собирая свою магию и заново. Я мог вернуться, никому ничего не объясняя. «Ты сможешь поговорить с ней?» Осторожно начал я. «Нет». В голосе Дагмана проскользнули рычащие нотки, а Файсаль вновь начал увеличиваться в размерах, словно предупреждая, что разговор окончен. «Тебе не обязательно показываться Катарине. Можешь набросить морок. В жёлтых глазах наставника заплясали алые искры. Я ходил по краю, но рискнул продолжить. Одна встреча. Я предупрежу её о вопросах, которые нельзя задавать. «Это долг», — нахмурился паук. «Нет», — покачал головой. «Я бы никогда не стал шантажировать друга тем, что когда-то оказал ему помощь. Это личная просьба». Наставник ещё больше помрачнел, а мне захотелось завыть волком. Чтобы помочь любимой, приходилось лезть в душу учителю, уговаривая его обнажить перед Катариной старые раны. Понимаю, что прошу слишком много, но ты единственный можешь помочь ей. При всём желании я не понимаю сотой доли того, что чувствуют обезличенные. Пытаюсь, делаю всё, что могу, но этого недостаточно. Ненавижу ложь, интриги. И, по иронии судьбы, каждый день сталкиваюсь с ними на работе. А теперь сам погряз в паутине недомолвок и двойной игры. Пусть и ради благой цели. Я... подумаю. Скрипнул Дагомар, задумчиво погладив свою тень по спине. А пока давай сосредоточимся на работе. Во время ночной вылазки Файсаль нашёл кое-что интересное. Вам с Катариной пригодится эта информация.